Альбукерке, Нью-Мексико Диди так поразила история ОС, что, узнав о выставке военных самолетов Второй мировой в Нью-Мексико, она купила два авиабилета, и они со Сьюки рванули смотреть. Сьюки сказала человеку у входа, «Мы с дочерью приехали на выставку из Алабамы. Спасибо вам большое за нее». «Пожалуйста, мэм. Рад, что приехали». Сьюки с Диди отстояли очередь на экскурсию по Би-17, летающей крепости, последней рабочей в мире. Во-первых, Сьюки обалдела от размеров. Громадина! Они походили вокруг, и она прочла все фамилии летавших на ней пилотов, начертанные на боках. Она искала фамилию матери, но не нашла. Только мужские. Диди фотографировала и звала вернуться в очередь на вход внутрь. Они ждали. А работник выставки руководил происходящим и рассказывал другой группе мужчин, как он летал на точно таком же самолете в конце войны, когда большинство их уже продали России. Сьюки подобралась поближе, послушала и сказала, «Знаете, женщины тоже на них летали. Моя мать и тетка перегоняли эту модель с завода. Мужская группа глянула на нее с удивлением, и один переспросил, «Правда женщины водили такие самолеты?» Экскурсовод возрился на Сьюке, а потом сказал без особого энтузиазма, «Ага, было дело», после чего продолжил речь. Сьюки с Диди взобрались по лестнице и вошли в самолет, И Сьюки едва поверила своим глазам. до да чего там было сурово и голо. Обнаженный темно-зеленый металл, гофрированные металлические полы. Они погуляли по самолету и поразились, какое все грубое. Никакой мягкости. Может, именно этим самолетом Фрица и Пинк свезли ее ночью в Хьюстон. Добравшись до головы самолета и заглянув, в суровую кабину летчика, оборудованную сотней рычагов, инструментов и датчиков со здоровенными металлическими педалями у пола, Сьюки совершенно ошалела. «Боже, как 120-фунтовая девушка могла водить такую махину? Откуда бралось столько хладнокровия?» Сьюки представить не могла, как полетела бы на такой штуке, В пылающий жар дня или в ледяной мороз. Внезапно ее до глубины души потрясло немыслимое мужество, потребное для таких полетов, и она расплакалась. Одно дело читать про это или рассматривать фотографии, и совсем другое стоять внутри точно такого же самолета, какие водили те девушки. И Сьюки преисполнилось невероятной гордостью. И вскарабкаться в самолет, и пробраться по нему от носа до хвоста, а потом спуститься по узким горячим металлическим ступенькам было непросто. Вылезая, и Диди, и юки перепачкали все руки, стенки были в масле. На этом самолете никаких излишеств и удобств не предполагалось. Затем несколько человек, заплативших... Кучу денег смогли полетать на этом Б-17. Самолет пробежал по взлетной полосе и с оглушительным грохотом поднялся в воздух. А Сьюки волновалась, что он так и не оторвется от земли. Но в последний миг все получилось, и он понесся к горам. Если бы у нее была хоть капля смелости, она бы полетела. Но не такая она храбрая. Покидая выставку, они подошли к сидевшему за длинным столом дядьке, который взял с них деньги за вход и поставил штампики на руки, и поблагодарили его. «Какое чудо повидать все эти самолеты своими глазами и оказаться у них внутри!» Дядька улыбнулся. «Рад, что вам понравилось!» Сьюки в последний раз обернулась на самолет. Потрясающие все-таки храбрость и мастерство нужны были пилотам. И тут встряла Диди. «Знаете, вам очень стоит говорить людям, особенно девочкам, что женщины тоже водили такие самолеты. Мне кажется, им это будет интересно». Улыбка у дядьки чуть подмерзла, и он посмотрел сквозь Диди, будто ничего не слышал, а сам пригласил следующего человека в очереди. Он вполне явно не собирался об этом упоминать. И тогда Диди сделала такое, что совершенно поразило ее мать. Она глянула на дядьку и произнесла «Говнюк», после чего развернулась и пошла себе дальше. Сьюке сквернословие не нравилось, но она услышала и собственный голос. Говнюк, мачо! и проследовала за дочерью. Обе прыснули. Из аэропорта они уехали с колоссальной гордостью и глубоким восхищением осами и их подвигами. Теперь Сьюки хоть что-то поняла о том, каково это — ежедневно рисковать жизнью без всякого признания со стороны. Неудивительно, что девчонки затаили обиду. «Милый Боже», — думала Сьюки, — И после всех лет, после того, как многие эти женщины погибли за свою страну, мужчины не готовы даже признать, что это было. Кое-что никогда не меняется. Слава небесам за юное поколение!